всем кому должен прощаю в начале 19 века в нью-йорке приняли закон о ценных бумагах который провозгласил два важных принципа первый что любой чел мог зарегистрировать корпорацию и ее акции могли торговаться на бирже ну не совсем любой там надо было выполнить определенные требования регулятора размер капитала например но никакого разрешения не требовалось все автоматически там сразу было разрешено Такая вот у них была американская демократия. Без королей, парламентов и прочие шелухи мускатного ореха. Второй важный принцип – ограничение ответственности. Оно стало стандартом. Это означает, что инвестора никогда не могли засудить по долгам или грязным делишкам корпорации, в которую он вложился. Хотя в долг тогда давали неохотно и на очень короткие сроки, на полгода, например, все равно пассажирам было стрёмно. Поэтому это офигеть какой фундаментальный шаг, даже целый прыжок в будущее. Идея-то была и раньше, какие-то конторы так прямо и заявляли, что наших инвесторов обломать не получится при любом раскладе. Но в 1811 году в САСШ это стало законом. Теперь не надо было опасаться, что ты там прикупил себе акции, и какие-то мутные дяденьки с погонами к тебе приходят и устраивают маски-шоу, потому что хитрожопый директор слинялся всем баблом в коробке из-под гильотины. С тех пор американская биржа мощно расцвела, ведь никто уже не боялся такого шляпного поворота событий. Купил акцию, не волнуйся, в крайнем случае правов лишь вложенное, но не более того. Европа же эту идею признала попозже, к середине девятнадцатого века, поэтому Нью-Йорк такой крутой по финансам получился. В Англии там базарили еще, мол, Падлы-банкиры могут не вернуть депозиты, если вот так им внезапно личную ответственность простить. Но простые навальные акционеры победили. В целом выяснилось, что это была колоссальная инновация. И хотя сейчас она очевидна, я вам в предыдущей главе рассказывал, что не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. В Америке же и возник человеческий фондовый рынок в нашем понимании, в основном после появления железных дорог и связанной с этим биржевой лихорадкой. И если раньше в корпорации вкладывались только богачи, с середины XIX века тему прознал простой люд и начал ломиться на биржу. До появления бирж британские дельцы просто собирались в местной шоколаднице и там покупали друг у друга акции, а о сделках и долговых расписках сообщали объявами на дверях. Хотя к началу XX века суть акций начала от людей ускользать, их уже начали считать просто вложением средств, причем второсортным, в отличие от облигаций, то есть долговых бумаг. Про доли в предприятиях люди начали понемногу забывать, а сами акции стали больше ассоциироваться с рискованной игрой на скачках. Повезло, выиграл. Нет, ну что делать. Но в 20-е годы, пока у нас заправляли обезумевшие большевики, американские домохозяйки наконец поняли, что инвестиции в фондовый рынок – это стильно, модно и молодежно. Акции красиво и четко росли и несли владельцам звонкий шекель. А в 1929 подкрался белый зверек и наступила совершенно адская великая депрессия, в которую никто не верил и каждый думал, что она вот-вот закончится. Так было туго. А она все не заканчивалась. И всем становилось все хуже и хуже. Тогда американский расовый президент Рузвельт придумал тему. Циклопические работы на государство. Называлось это терра. Люди могли трудиться тупо за еду, но у них была хоть какая-то работа. И еда. ТЕРА – Temporary Emergency Relief Administration – Временное административное облегчение Укрепляли набережные, строили лестницы, мастили дороги, благоустраивали парки, вырубали и высаживали леса, короче, трудились на благо Родины. А Родина им за это платила сущие гроши, но и то хорошо, хоть с голоду не дохли. И только через пару десятков лет акции вернули себе былую славу которая, впрочем, была изрядно подпорчена несколькими черными днями недели. Об этих событиях, которые с легкой руки ливана американского писателя Насима Талеба были названы черными лебедями, я расскажу попозже. А пока будем разбираться, как обстоят дела в корпорациях, сегодня.